А вот Дейл не знал о магических способностях Латины. Он считал, что маленькие дети не умеют колдовать в принципе. Когда девочка обмолвилась о своей силе, он так удивился, что чуть вилку не выронил. «Что? Латина, ты умеешь колдовать?» «Умею. Но только одно простое заклинание исцеления». «Так-так. Я всё думал, что делать, если какой-нибудь негодяй позарится на внешность Латины или заметит сломанный рог и наложит на неё лапы. А вот и решение». «Научу её атакующей магии». «Да, это оружие, настоящее опасное оружие, но я знаю Латину. Она никогда не направит его на невинных людей». Однажды Дейл разыскал свой старый учебник магии и позвал девочку. «Латина, какого элемента твоя лечащая магия?» М -м, светящегося». «Света? А не знаешь, у тебя противоположные или смежные элементы?» «Нет, не знаю». Покачала головы Латина. Дэл призадумался. Магия – это способность менять реальность с помощью магической энергии, которая течёт во всех живых существах. Однако колдовать умеет далеко не каждый. Прежде всего, маг может оперировать только совместимыми с ним элементами. Всего их семь, шесть – свет, вода, земля, тьма, огонь и воздух – располагаются по кругу, а в центре стоит середина. Категории совместимости всего три – одиночная середина, противоположная диада – И смежная триада. То есть человек может обладать одним срединным элементом, парой противоположных, или тремя смежными. Например, ДЛ мог управлять водой, землей и тьмой. Также от элемента зависит эффект заклинания. Взять тоже исцеление. Такой эффект дают сразу три элемента – свет, вода и земля. Однако вода лучше всего справляется с плохим самочувствием и внешними ранами, земля с истощением и тяжёлыми травмами, а свет считается универсальным. То есть у каждого элемента свои преимущества. Тогда давай выясним. О, вода!» – произнес Дейл. Настолько короткая фраза не считалась заклинанием, но энергия отреагировала и замерцала у него в ладони. А, поняла. Если ты взываешь к элементу, и он отвечает, то ты совместима с ним. Думаю, с языком заклинания у тебя проблем не возникнет. Ты же демон. «А при чём тут это?» – удивилась Латина. Остальные народы называют вас, демонов, прирождёнными магами, потому что вы разговариваете на том же языке, на котором составляются заклинания, и этим вы отличаетесь от остальных. Да будет тебе известно, многие совершенно не понимают его, даже отдельные слова произнести не могут. Можно сказать, маги — это те, кто справляется с языком заклинаний. Не слишком сложно? Получается, я могу колдовать, потому что умею говорить? Да, как и все демоны. Дейл взял латину за руку и помог воззвать к элементам. Выяснилось, что девочка совместима со светом и тьмой. «Раз ты умеешь накладывать исцеление, то наверняка знаешь, из чего состоят заклинания. Сперва ты выбираешь элемент, потом устанавливаешь контроль над ним, затем говоришь, что от него требуется, и завершаешь фразу названием явления, которое хочешь получить». «Что?» «То есть она не изучала теорию?» «Нет, конечно, обычно маленькие дети вообще не занимаются магией». Но относится ли это обычно к демонам? «Латина, как ты изучала исцеляющую магию?» «Запоминала всю фразу целиком. Ещё меня учили, как правильно использовать энергию. Зубрело, значит. Покажешь?» «Хорошо». Латина сконцентрировалась и певуче заговорила. «О, свет небес! Именем своим заклинаю! Исполни просьбу мою и излечи раненых! Исцеляющий свет!» Увидев, как её ладони окутались мягким сиянием, Дейл выдохнул. «Чудесное заклинание! Ты прекрасно контролируешь его без всяких приспособлений!» «Правда? У меня получилось!» «Да, и просто замечательно!» Похвалил Дейл, взял учебник и перелистнул несколько страниц. «Давай пока обойдёмся без теории. Не хочешь выучить несколько простых заклинаний тьмы и составных святой тьмы?» Латина очень хорошо знала язык заклинаний, родной язык поэтому в конечном счёте парень сам стал обращаться к ней за помощью в переводе незнакомых слов. Главное, не забывай, что заклинание – это просто один из языков. Ты легко можешь добавить несколько слов в уже имеющуюся формулировку и получишь более мощное заклинание. Но взамен ты ослабишь контроль над ним и потратишь больше энергии. Правда? Ага. К примеру, упрощённая версия твоего исцеляющего света будет примерно такой. О, свет. Я именем своим приказываю... Излечи раны. Исцеляющий свет. И оно всё равно сработает, потратив меньше силы, заживив царапины и ссадины. А если я растяну его, то справлюсь даже с глубокими ранами? В теории да, но, боюсь, ты не удержишь его. Именно в таких случаях на помощь приходят вспомогательные артефакты. Обычно маги перекладывают контроль магии на зачарованные особым образом предметы, кольца, палочки, посохи и тому подобное. Эти предметы помогают определять точное количество необходимой энергии и зоны воздействия, максимальная эффективность при минимальных затратах. Мощные воздействующие на большую площадь атаки уже существуют. Гипотетически можно составить заклинание для испепеления целой армии, однако оно потребует колоссального количества энергии, надежнейшего контроля и невероятно длинного текста. А читать целую поэму на поле боя непрактично и просто нереально. Основная роль магов Держаться на безопасном отдалении от гуща схватки и атаковать врагов или поддерживать союзников. Чем больше простых заклинаний они выпускают, тем лучше. «Дэл, я никогда не видела ничего подобного. И просто магических устройств не видела та же», — сказала Латина. «Дело в том, что демоны редко контактируют с другими народами. а Люди тоже практически ничего не знают о ваших традициях», — объяснил Дэл. «Магическое устройство... Это механизм, который позволяет управлять магической энергией любых элементов даже тем, кто не умеет колдовать. А создавать их — это уникальная черта людей. У каждого из семи народов есть свои отличительные черта. Так демоны знают язык заклинателей и свободно колдуют. Алла. Алла. Латынь. Крыло. В оригинале «Крылатый народ». Я пролистал все 10 томов и наткнулся на упоминание этого народа всего четыре раза. И как-то не тянут они на ангелов, Как их назвали в английском переводе. Летают благодаря растущим на спине крыльям, чешуйчатые русалы спокойно дышат под водой, а люди накладывают черно на различные предметы. Также индивидуальными особенностями обладают некоторые магические и мифические создания. Например, драконы, властители небес умеют летать, используя элемент воздуха, хотя никаких заклинаний полета не существует в принципе. Короче говоря, магические устройства можно найти только у людей. Но ведь они такие удобные. Почему демоны такие замкнутые? Если б только я знал. Ну, вообще-то, я догадываюсь, почему. Это присуще всем обособленным народам. Но я никогда не скажу этого. Нет, никогда. Позже Дейл очень сильно пожалел о своём решении.